Глава двадцать первая. Лонг-Лейди уезжали в Америку на целых две недели. Этот отпуск был мечтой всей их жизни. И еще они должны были встретиться с серьезно больной родственницей миссис Лонг-Лейди, которая жила в Бостоне. Мелоди прыгала от радости. Она мечтала увидеть Бостон осенью. Мистер Лонг-Лейди в отпуск ехать не собирался, потому что, по словам Мелоди, Он посмотрел американский фильм о водителе-психопате, после которого ему снятся кошмары. Кроме того, так можно было купить на один билет меньше, и кто-то же должен сторожить дом и кормить пчёл. Поездка Лон Клейд в Америку была уже близка, когда мама решила обрисовать нам, как обстоят дела в финансовом смысле. Весьма плохо. В 1970 году компания Vogue получила королевскую премию в области промышленности. рассматривалась как пример успешного бизнеса и спонсировала открытие нового факультета в университете. Но к 1972 году у неё начались серьёзные проблемы. И, к сожалению, для нашей мамы самые большие проблемы возникли у подразделения Детали машин Вогель, акциями которого она владела. Настолько серьёзные, что выплата дивидендов не планировалась. Кроме того, её сбережения почти полностью ушли на оплату счетов, о которых она даже не знала, таких как огромный счёт из магазина Miss Woods. Счёт из магазина Miss Woods оказался в 10 раз больше, чем мама предполагала. И мама сделала то, что делают люди, получая подобные счета. Она попросила прислать все детали. Увидев разбивку по позициям, Мама резко вбрала в грудь воздух, при этом раздался такой звук, как будто машину занесло. "Холодная нарезка?" сказала она. "Да тут фунты и фунты холодной нарезки". "Что такое холодная нарезка?" спросила я. Сестра взяла у неё детализированный счёт, посмотрела и спросила: "Что такое холодная нарезка?" "Ветчина", сказала мама. "Фунты и фунты ветчины. И куча вот этого, смотри". показала сестра. «Что это такое?» «Табак», — сказала мама. «Я сердиться не буду», — сказала мама. «Но кто-нибудь из вас брал ветчину и табак в магазине Мисс Вудс?» Мы ответили, что определенно не брали. Но она знала, что это не мы, еще до того, как задала вопрос. «Как он мог съесть столько ветчины?» громогласно вопросила она. «Он и в самом деле любил ветчину», — сказала сестра. «Но фунты и фунты ветчины!» Мама в ужасе покачала головой. Мы уже давно прекратили есть все, что походило на ветчину. Сестра как-то пообщалась с молоденькой продавщицей, и та сказала, что если вы не видите, к какой части тела относится мясо, например, ножка или крылышко, то, скорее всего, это всякие измельченные жилы и ноздри и губы и так далее. Но мы и раньше не жаловали ветчину. Она бывала трех типов. Традиционный окорок в хлебных крошках с имбирём, который словно прибыл из сказки о двух вредных мышках. Ливерная ветчина выглядела простецки, и её явно без всякого возмущения делали из обрезков губ и сухожилий, подсыпав овсянки. Наконец, худший сорт язык. Целый язык выдернутый из горла и выглядевший ужасающе гротескно. Стоим между холодильником и резательной машинкой, Мисс Вудс прижимала эти страшные куски мяса к своей груди словно больших жирных младенцев. Помимо обычных причин не любить ветчину вид, запах и смерть свиньи, мне не нравилось влияние, которое ветчина, похоже, оказывала на жителей нашего прихода. Старушки пешком ковыляли из дальних деревушек за ливерной ветчиной, покупали кусочек и возвращались на следующий же день за новым. Да мы хозяйки покупали разную ветчину, на сэндвичи для всей семьи в течение недели. Магазин мисс Вудс никогда не пустовал. Не было такого, чтобы, зайдя в магазин, вы ждали, когда она появится из служебного помещения. Там вечно стояла очередь за ветчиной. И мисс Вудс даже не коптила ее сама. Она покупала ее у того же мясника, что и хозяева кооперативного и сетевого продуктового магазинов. Но людям нравилось стоять в очереди за ветчиной и смотреть, как мисс Вудс сражается с ней Крамсая на ломти. Меня раздражала популярность ветчины. Ведь не было в ней ничего особенного. А ещё меня раздражало, что она заполонила наш счёт, хотя мы терпеть её не могли. Сестра напомнила маме, что ей следует обратиться за советом по поводу счетов и прочего к бухгалтеру. Сестра знала нужную лексику, потому что мы уже разыграли небольшую, насыщенную информацией сценку из пьесы по этой теме, над которой сейчас работала мама. Я играла маму, а мама играла папу, точнее, его голос по телефону. Родерик по телефону. Тебе выделены акции, ты должна управлять ими и жить на дивиденды. Адель. Я не разбираюсь в финансах и инвестициях, не мучай меня. Родерик. Ты должна управлять своими делами, Адель. Похоже, что выплата дивидендов не планируется. Я в отчаянном положении. Родерик. Тебе нужно встретиться с твоим бухгалтером мистером Боксом, и после этого, я надеюсь, ты обретёшь уверенность в финансовых делах. В следующей сцене моя сестра играла бухгалтера мистера Бокса. Мистер Бокс. Вы не читаете мои рекомендации, миссис Берд? Одель. Читаю мистер Бокс, но не всегда ухватываю их смысл. Мистер Бокс. Тратить деньги легко, миссис Берт, но необходимо понимать свои ресурсы и управлять ими. Мама, выступая в качестве режиссёра, сказала: Мистер Бокс, куда менее радостный, чем ты изображаешь. Играй вот так, как будто он меня укоряет. Итак, из пьесы стало ясно, что дела не только обстоят плохо, Ну и что мама не имеет чёткого представления об акциях, боится бухгалтера и, следовательно, точно не знает, насколько отчаянное её положение. Ни что из этого не оказалось для нас шоком. Просто теперь нужно было думать и об этом. Я и в самом деле стала думать об этом, и точно как Шерлока Холмса, меня посетило чёткое воспоминание о бобушке в доме Лонклейди, что я провела в поисках буфа-лягушонка. Тогда я заметила кое-что такое, что тогда меня не заинтересовала неважную деталь и зарегистрировала ее в своем мозгу на потом. И вот что это было. Я заметила, что мистер Лонг Лейди работал за буфетом, который также выполнял роль письменного стола, хотя и узкого, находившегося в коридоре, потому что на месте его кабинета устроили душевую для миссис Лонг Лейди. Мистер Лонг-Лейди работал, справляясь с потрепанным старым учебником, который назывался то ли «Бухгалтерский учет по методу Дюпон», то ли «Возвратные инвестиции по методу Дюпон», что-то в этом роде. Я рассказала сестре об этом воспоминании и предложила добавить мистера Лонг-Лейди в список. Я не имела в виду, что он должен встать у руля или вести с мамой взрослые разговоры, или заняться с ней сексом, но благодаря своему бухгалтерскому образованию Он мог помочь ей разобраться в финансах, научить управлять ими и так вывести ее из финансовых затруднений, в которых она, вне всякого сомнения, находилась. Тем более, что миссис Лонг-Лэйди не будет маячить, поскольку отправится в отпуск своей мечты смотреть на Бостон осенью. Сестра напомнила, что мистер Лонг-Лэйди был включен в список уже на ранней его стадии и как раз для таких случаев. Это действительно было так. Я просто не замечала этого имени. <смех> вот каким мистер Лонг-Лейди был незаметным, хотя в списке его имя было вписано синей ручкой. Как бы то ни было, мы составили следующее письмо. «Уважаемый мистер Лонг-Лейди, я буду бесконечно признательна вам, если вы сможете уделить мне несколько минут, чтобы обсудить акции, которые бывший муж передал мне вместо содержания. Мне очень нужен бухгалтер». И я бы предпочла бухгалтера, который изучал метод Дюпон. Даже если бухгалтер не особенно разбирается в методе Дюпон, на меня и поверхностные знания произведут впечатление. Пожалуйста, заходите как-нибудь выпить и закусить, желательно завтра, когда дети будут в школе, а ваша жена в отпуске. Совершенно необходимо, чтобы вы не рассказывали об этом жене. Я подозреваю, что ваши посещения будет воспринято как государственная измена, несмотря на то, что, когда мы только переехали в деревню, она предложила ваши услуги. С уважением и так далее. Потом, когда трое из четырех Лонг-Лэйди благополучно отбыли на встречу с Бостоном, а мы ждали, покажется ли мистер Лонг-Лэйди, взволнованная мама вошла в детскую, держа письмо, которое мы ему направили. — Что это? — спросила сестра. прекрасно зная, что это. «Это письмо от меня, мистер Лонг-Лейди», — сказала мама. «А зачем же ты ему пишешь?» — спросила сестра. «Я ему не пишу. Я никогда не писала мистеру Лонг-Лейди, но он только что зашел и показал мне это письмо. Кто-то написал ему от моего имени», — сказала мама и добавила, что некто, она даже вообразить не в силах, кто именно, — Написал мистер Лонклэди о наших сугубо частных семейных делах. А что там говорится, спросила я. Сестра прочитала письмо о заданном тоном, со заданным выражением лица. Я не понимаю, сказала она. Мама приготовила себе кофе и попыталась сообразить, кто мог написать письмо и зачем. Она достала дополнительную чашку для мистера Лонклэди, который отлучился покормить пчёл. и должен был вернуться с минуты на минуту. «Стиль действительно похож на мой», — сказала мама, имея в виду письмо. «Но как будто я старше и более официально». В дверях появился мистер Лонг-Лейди, и они сели выпить кофе. «Извините», — сказала мама, — «я так смущена, и представить себе не могу, кто мог это сделать». «Вам не за что извиняться», — сказал мистер Лонг-Лейди. Всё это гнусная клевета. Ну, то, что в письме говорится об акциях, вполне справедливо. Да и в прочих отношениях там почти всё верно. Не знаю почему, но денежные потоки как будто бы пересохли. И они стали обсуждать ситуацию. Стыдно признаться, но во всех денежных вопросах я совершенно безнадёжна, сказала мама. Это может быть не просто, согласился мистер Ланклейди. что было совсем не похоже на укоряющего мистера Бокса. Если хотите, я посмотрю ваши бумаги. И если смогу, что-нибудь посоветую. Мистер Лонг Клейди провел у нас весь день и пообедал с нами. А поскольку, как и все другие мужчины, с которыми я когда-либо была знакома, обожал омлеты, на обед мы ели омлет с сыром и хлебцами. Часть документов он прочитал, часть взял с собой и на следующий день пришел поделиться своими соображениями. И речи не было о том, чтобы ему встать у руля. Во-первых, счета — это слишком важно. А во-вторых, он признался, что в последнее время страдает от язвочек во рту и грудного кашля. Мамино финансовое положение в высшей степени встревожило мистера Лонг-Лейди. Он сказал, что от маминых акций не приходится ждать вообще никаких денег и предложил ей срочно переговорить с папой. Мама объяснила, что ей... Не хотелось бы просить еще денег, в особенности после в высшей степени унизительного случая с Эклис Топос. Мистер Лонг-Лейди сказал, что она должна в срочном порядке прояснить финансовую ситуацию. Мистер Лонг-Лейди, прибывший в одной рубашке, уселся за кухонный стол. Он изучал бумаги, постукивая пальцем по строкам с цифрами в банковских выписках. И поминутно вопрошал, куда же ушли все эти деньги. Через некоторое время он сказал, «Миссис Фоггел, я думаю, вы мне не все документы показываете». И мама признала его правоту. «Все указывает на то, что вы заложили этот дом, чтобы выплатить часть долгов», — сказал он. Так оно и было. Тут мама расплакалась, и мистер Лонг-Лейди проявил большую доброту и сказал, что она не должна винить себя и так далее. Проблема заключалась в следующем. Как-то так получилось, что у мамы было очень мало живых денег, только акции, с которых понемножку поступали деньги, и на них она и жила. Акции там и сяма она продала, и другие акции она тоже продала. А акции деталей машин Вогль она продать не могла, потому что получила их при разводе вместо алиментов. Но она получила акции того подразделения, которое долгие годы едва держалось на плаву, и они никогда особенно много не стоили. И теперь, когда другие подразделения страдали от рецессии и не могли помочь, DMV опустилось на дно и практически перестало существовать. Несмотря на богатый опыт, мать её не любила. Школа-пансион, где не приветствовалось воображение, исключение оттуда за хорошее воображение, брак сыка на борцам, мама оказалась не готова к такому необыкновенному повороту событий. Ей, как и многим представителям ее класса, и в голову не приходило, что с ней вообще может произойти что-то плохое. Она заложила наш дом, чтобы помочь Чарли закончить отделку домиков. И когда деньги ДМВ перестали поступать, мама вдруг в буквальном смысле осталась ни с чем. Мистер Лонг-Лейди заходил к нам всю следующую неделю и просматривал документы, папку за папкой, и даже поговорил с банком в качестве маминого представителя, и рассказал ей о возможных вариантах. Мистер Лонг-Лейди сказал, что один вариант — перезаложить дом, а другой — продать дом и купить менее дорогой. Мама кивнула. А потом вдруг ему потребовалось ехать в аэропорт встречать жену и дочерей. Мама поблагодарила его. Она даже сказала, что он сделал все возможное и невозможное, и она не знает, как его благодарить. И дала ему тюбик геля для лечения язвочек во рту, который она купила в аптеке, где ей выдавали лекарства по рецепту. После того, как мистер Лонг-Лэйди ушел, мама некоторое время сидела, театрально обхватив голову руками. «Ты перезаложишь дом?» — спросила я, дабы напомнить о ключевой части рекомендаций мистера Лонг-Лэйди. «Я уже это сделала», — сказала мама. «Я просто не показала ему эти бумаги. Думаю, нам придется продать дом. Это практически то же самое, только нам еще придется...» переехать. Пока мистер Лонгклейд разбирался со счетами, крошка Джек несколько раз заявил, что ничего не слышит с закрытыми глазами. И слова его вызвали у нас серьёзное беспокойство, и все ужасно занервничали. Это происходило уже не в первый раз. Например, когда мама читала нам из Хоббита, и мы с сестрой засыпали убаюканные её заплитающимся от выпитого голосом. Он даже её убаюкивал. Крошка Джек внимательно смотрел на маму. «Укройся одеялом», — говорила мама. «Закрой глаза и представляй». И он отвечал. «Но с закрытыми глазами я ничего не слышу». Поэтому, когда в сковородке, где жарился омлет, произошел небольшой пожар, и мистер Лонг Лэдди всполошился и закричал, что ради предосторожности нужно всем покинуть дом, и мы стали звать Джека, который лежал на диванчике и покачивал ногой, а значит, точно не спал. Но ничего не слышал? Мистер Лонклейди, сражавшийся с крошечным магнитушителем, спросил: "Он что, глухой?" И в конце концов сестра вылила на крошку Джека воду из стакана, и Джек подпрыгнул. "Я не слышал", сказал он. "У меня глаза были закрыты". На следующей неделе мама отправилась в магазин Сокровища для кухни от Дигори, чтобы купить новую сковородку для омлетов. И смотрела на красивую стеклянную посуду, которую она вдруг не могла себе позволить. Прозрачные бокалы с разноцветными ножками. И тут внезапно осознала всю серьёзность заявления Джека. Она выскочила из магазина и кинулась к доктору Кауфману, чтобы проконсультироваться. По дороге сестра проводила с Джеком различные акустические эксперименты, пытаясь его подловить. Но нужно признать, крошка Джек ни разу не прокололся. И что важнее, он ничего не придумывал. Нас пустили к доктору Кауфману на этот необычный приём только при условии, что мы поклянёмся вести себя тихо, так как для проверки слуха могут понадобиться лабораторные условия. Но мы провели у доктора Кауфмана всего минуту, потому что он просто выписал направление в королевскую больницу Лестера. Он даже позвонил туда и записал Джека на следующую неделю. Когда Мелоди Лонг-Клэйди вернулась в школу из своего путешествия в США, она подготовила небольшой доклад для класса под названием «Мое путешествие в США». Не чтобы повыпендриваться, просто миссис Кларк сказала, что она должна это сделать после того, как две недели шлялась по Америке, в то время как остальные писали контрольную за контрольной и терпели тяготы обычной жизни. Я была рада возвращению Мелоди, потому что мы были тайными подругами. И с ней было очень удобно возвращаться из школы. И весь класс нетерпением ждал доклада о США. Нас не так уж интересовало рассказ о чужих каникулах мечты, но когда наблюдаешь за мучениями несчастного стоящего перед всем классом, это и разочаровывает, и вызывает сочувствие. Миссис Кларк стала нашей учительницей в новом учебном году, и она была настолько же милой, насколько мисс Торн противный. Полная энтузиазма но при этом строгая. Мелоди очень стеснялась и просто зачитала вереницу фактов, которые никто не мог запомнить, или хотя бы расслышать о том, что Бостон и Нью-Йорк находятся на восточном побережье США, а их население составляет столько-то человек. В конце миссис Кларк поблагодарила Мелоди и предложила нам задать ей вопросы, чтобы узнать о её личных впечатлениях. Со стороны миссис Кларк это было очень прозорливо. потому что Мелоди перестала стесняться и рассказала кое-что интересное. Я все еще помню первый вопрос и ответ. Они произвели на меня глубокое впечатление. Миссис Кларк, Мелоди, скажи, что больше всего впечатлило тебя в Америке? Мелоди. Дружелюбие американцев. Мелоди развела тему и рассказала, что в начале путешествия семейство Лонг-Клэйди несколько тревожили все эти улыбки и дружелюбие. И люди, которые здоровались и спрашивали, как ваши дела. Не привычные к такой теплоте, первые несколько дней они не знали, куда от неё деваться, и все боялись, что вот-вот их застрелят. За всё путешествие им встретился только один раздражённый тип. Это был каратышка, который сказал что-то неприятное о Северной Ирландии. И мама Мелоди в ответ напомнила ему о Вьетнаме. Им пришлось удирать, пока не случилось чего. Они вскоре привыкли к бесконечной доброте и любезности, и им даже стало нравиться. А когда они вернулись в Великобританию, все тут показались им ужасно холодными и грубыми. Кто-нибудь ещё хочет задать Мелоди вопрос об Америке? спросила миссис Кларк. Я подняла руку. Да, Лизи. А еда вкусная была? спросила я. Мелоди, кажется, пришла в восторг от моего вопроса. и принялась перечислять всю ту вкуснейшую еду, которую они ели. В самый первый день они приехали в отель очень уставшими или как говорят американцы, ухайдокавшись, но не особо голодными и решили не идти на ужин, а заказать еду в номер. Они заказали сэндвичи с говядиной и чай, намереваясь поесть перед телевизором, где показывали выступления комиков Эббота и Кастелло. Они думали, что им принесут несколько сухих треугольничков хлеба и блюдечко горчицы, возможно, с салатом. Но получили они по пол коровы, каждый, сочных ломтиков роздвифа, корзинку с солеными чипсами, какие-то экзотические листья, крошечные помидорки, кусочки авокадо и расплавленный сыр. Все это на серебряном подносе с разнообразными майонезами и горчицами. И чай тоже был не простой чай в чашке, а пинтовые бокалы, полные сладкой оранжевой жидкости, налитой поверх колотого льда, листьев мяты и ломтиков лимона. Описание напомнило мне мамины ужины до того, как они с папой охладели друг другу. Класс охнул, услышав, что каждому досталось по пол коровы. И Мелоди... Продолжила рассказ об американских блюдах, которые каждый раз оказывались куда больше и вкуснее, чем они рассчитывали. После школы я пошла домой с Мелоди. Я спросила из вежливости, как её умирающая тётушка, умерла ли она или по-прежнему цепляется за жизнь, и выяснилось, что они с ней не встретились, потому что тётушка уехала на курс рисования акварелью, который совпал с их поездкой. Я сказала Мелоди: что хотела бы эмигрировать в Нью-Йорк, где так вкусно готовят, все такие дружелюбные и вообще весело. Как бы я хотела, чтобы моя семья переехала жить в Америку, сказала я. Не думаю, что твоя семья там бы вписалась, сказала Мелоди. Почему? спросила я. Там нужно быть абсолютно нормальным. Нельзя вести себя странно или необычно, они этого не любят. За это могут застрелить. Так что я отказалась от фантазии об эмиграции, да и к Мелоди немного охладела.